Страница 85 Преодолев импрессионизм и неоимпрессионизм, Мюнх вернулся от разложения цвета на точки и мелкие мазки к сплошной окраске и от яркого солнца к рассеянному свету, гармонировавшему с его внутренними настроениями. Смерть, призраки идут в его картинах обруку руку с усиливающейся стилизацией и с пренебрежением к отчетливому рисунку. Тоже находим у Мусатова. В произведениях Мусатова индивидуализм торжествует свою наиболее решительную победу, говорит сотрудник «Золотого руна», 1906 год, номер 3 по поводу кончины художника. Перед его картинами забываешь вековечные догматы, протестующие против столь резкого проявления в искусстве обособленного «я». Автор не предвидел, что на очереди стоят еще более резкие проявления индивидуализма. В России еще не был известен термин «экспрессионизм», которым на Западе была обозначена эта ступень индивидуализма. Но он хорошо определил существо этого течения. Бледно-синие и матово-спокойные тона, дрожащие неземные силуэты, прозрачные стебли мистических цветов на всем дымка несказанного, постигаемого лишь смутным предчувствием. В литературе это соответствовало бы с некоторой натяжкой смене декаденства символизмом. Но есть у Мусатова и специфически русская черта. Она заключается в том, что урбанизм у него еще заменяется поэтизацией помещичьей усадьбы. Недаром в юности он увлекался скромной и нежной деревенской любовью на картине «Бастиен Ленажа». Его главный мотив — молодые бледные женщины, хрупкие и печальные, старинных, ставших провинциальными костюмах, проходят и скоро исчезнут в вечерних сумерках среди расцвеченной холодом Северной листвы, холустев Саратова, Подольска или Тарусы. За день до смерти Мусатов подвел итог своему творчеству в своем реквиме, увековечившем память любимой женщины и лишь несколькими днями предварившим аграрный разгром одной из его любимых зубриловок. Как видим, Мусатов не был случайным явлением в истории русской живописи. Он не был одиноким. Вместе с ним в том же духе экспрессионизма писал отчасти личные ему близкие художники, выступившие перед публикой на выставках мира искусства и особенно в 1907 году. Собственная выставка под зателивым названием «Голубая роза». Тут объединились Павел Кузнецов, Мелиоти, Сапунов, Уткин, Арапов, Сарьян, Судейкин, Крымов. Значение выступления «Голубой розы» было тогда же подчеркнуто Маковским как сознательный протест против направления мира искусства. «Каждая новая группа художников», — писал он, — «есть новая часовня в противоположность храму». Не от того ли, что храм превратился в уличный базар. Картины как молитвы, робкие, неумелые, слишком одинокие. Страница 86. Так далеко от будуарной элегантности выставок Дягилева, еще недавно художники, группировавшиеся около мира искусства, казались последним словом русской живописи. Их дерзости вызывали непримиримое отрицание староверов. Быть заодно с ними значило быть впереди, и вот прошло несколько лет, и уже слышится их брюжание на непокорных новичков, явившихся на смену. Досадно уходить за кулисы истории, но всему свое время. По существу Маковский определил новое течение как новое чаяние красоты. Их немного, 16 художников, почти все они юные, у большинства индивидуальность еще не определилась». Влюбленные в музыку цвета и линии, они возвестители того примитивизма, которому пришла современная живопись, ища возрождение у самых родников, чтобы вернуть себе силу детства для долгой жизни. Такая характеристика смешивает разделенные нами выше стадии развития новейших течений. Но это смешение естественно, так как в России они сменялись с быстротой, при которой невозможно соблюсти строгую последовательность. Не успел выявить себя неузнанный у нас экспрессионист, как уже стучались в двери дальнейшей стадии перебивания логический порядок. Сама выставка голубой розы уже свидетельствует об этих вторжениях. Наиболее типичен был тут, конечно, Павел Кузнецов, но и в его живописи экспрессионизм идет дальше Мусатовского почина. Мечты Мусатова еще не отрываются от реальной почвы. У Кузнецова этот разрыв уже произошел. Мы видим на его холстах бледные грезы в туманах, примитивные и исконно склоненные на бок лица, изображения неродившихся душ и неземных созданий. Все это среди расплывающихся прогрессирующих неясности контуров природы. Уткин тоже рисует неясные сны на земле и миражи на небе, бесформенные туманности, упрощая при этом технику «До крайнего предела». Судейкин подражает Кузнецову, постепенно выявляя свою собственную манеру кукольных фигур, заимствованных из мира Бенуа и Сомова в роскошном красочном окружении. Он щеголяет каскадами красок а-ля Врубель и Мелиоти. Сарьян, молодой армянин из Нахичевани на Дону, дает смутные очертания восточных пейзажей в ожидании, пока поездки в Константинополь, Египет и Персию 1910 13 года наполнят эти смутные пейзажи более конкретным содержанием. В его лице постепенная экспрессионистская деформация Натуры, находит нового союзника — древнее искусство Среднего Востока. Черпая из старых рук, он сам также передает основные принципы своего художественного креда. «Я стал искать более прочных, простых форм и красок для передачи живописного существа действительности. В общем, моя цель простыми средствами, избегая всякой нагроможденности, достигнуть наибольшей выразительности. В частности, избавиться от компромиссных полутонов». Кроме того, моя цель — достигнуть первооснов реализма. Я говорю о той силе выражения, которое есть во всех настоящих произведениях искусства с древних времен и кончая нашими днями. Страница 87 -я. Как и Мусатов, Сарьян рисует темперой вместо масляных красок и находит в этом средство вернуться от разделенных мазков дивизионистов краски, коксера, к новому покрытию сплошных плоскостей матовыми тонами и к выполнению завета Сизана, рисовать контуры только с помощью сочетания красок. Мы переходим теперь к стадии потери последней связи картины с изображаемой вещественностью мира. Маковский этими словами несколько преждевременно характеризовал французские источники художества «Голубой розы». На самом деле и новые источники иные, чем нео- или постимпрессионизм, и представлено это течение иной группы художников, нежели участники «Голубой розы». Правда, все по тому же закону ускорения русских заимствований. Эти крайние инноваторы выступают одновременно с художниками «Голубой розы», и их появление следует на этот раз уже немедленно после появления того же течения на Западе. Вот прежде всего несколько хронологических дат, которые помогут нам точно установить время и источник нового заимствования Запада. Два главных представителя течения, о котором идет речь, Ларионов и Гончарова, сверстники, 1881 год. Они вместе учились в Московском училище живописи вояния и зодчества последние годы XIX -го и первые годы XX -го века. Вместе путешествовали на юге России, вместе выставляли и организовывали выставки, вместе подчинились одинаковым иностранным влияниям и вместе обратились к народным русским источникам примитивизма, о которых будет идти речь дальше». Смену иностранных влияний и их критики, очевидно, по их же указаниям, одинаково определили следующими датами. 1900-1905 годы — импрессионизм и сецессионизм; 1906-1911 годы — кубизм и примитивизм. С 1912 — футуризм и лучизм. Сравнивая эти даты с тем, что мы знаем о смене направлений на Западе, мы видим, что русские новаторы догнали Запад на второй стадии, а на третьей даже пытались его перегнать. Влияние импрессионизма в 1903-1905 годах засвидетельствована сериями картин Ларионова «По 40 в каждой», в которых он, подражая поздней манере Клода Мане, изображает розовые кусты и углы сарая при разных освещениях в разные часы дня и ночи. Побывав вместе с Гончаровой в 1906 году в Париже в качестве участников знаменитой выставки Дягилева, Ларионов в следующем же году настаивает на устройстве «Золотым руном» выставки французских мастеров. А в 1908 году, подбирая для повторения этой выставки, Картина крайних новаторов Пикассо и Брака, также Ван Донгена. При этом вторжении кубизма вкусы сотрудников «Золотого руна» расходятся. Выставка «Венка» Стефана с 1907 года последняя, на которой старые, новые и новейшие течения совмещаются Бенуа и Коровин с экспрессионистами «Голубой розы», как Кузнецов, Уткина, Судейкин из Гончаровой и, и Ларионовым в их новой стадии кубизма. Страница 88-я. В номере шестом «Золотого руна» редакция объявляет, что декаденство, являвшееся цельным и художественно законченным мировоззрением, уже пережито современным сознанием и что в связи с новыми задачами будет несколько изменен состав сотрудников постепенным привлечением ряда писателей, связанных с новыми молодыми исканиями в искусстве. Действительно, из журнала выходят ближайшие сотрудники весов, символисты старого и нового поколений – Брюсов, Мережковский, Гиппиус, Белый и другие, а из живописцев – Кузнецов, ввиду несоответствия Журнала литературно-художественным запросом современности. В номере первом, 1908 года Георгий Челков объявляет эпигонов декаденства, чернокнижников, магов и неохристиан, устаревшими и усматривает кризис индивидуализма в новых попытках разорвать круг индивидуального опыта во имя нового религиозно-общественного опыта. Это будущее ему еще не ясно, но вчерашний день уже считается прошлым. Мы видим, как здесь литературные течения синхронически скрещиваются с художественными. Теперь оказывается, что протест мира искусства против литературщины-передвижников был тоже своего рода литературой, и что она должна теперь уступить литературе нового рода. В перечне влияния первого периода на искусство группы Гончаровой и Ларионова, приведенным выше, упомянут наряду с импрессионизмом также и сецессионизм. Это упоминание характерно. Здесь, очевидно, разумеется, германский, преимущественно мюнхенский, сецессион. Притом не в своем первоначальном составе знаменитой триады Либерман, Карин, Лефок, и ее сторонников, объединившихся в Мюнхенский союз в 1893 году после международных выставок 1879 и 1888 года для пропаганды импрессионизма в Германии. Этот состав не стал своевременно известен русским художникам. На рубеже столетий, когда начались новые русские заимствования, он был уже отодвинут в прошлое другим составом социссиона, объединившимся 10 лет спустя в 1903 году для протеста против импрессионизма. Но и Об этом сдвиге, наверное, еще не знали в Москве. Московские коллекции «Щукина» и «Мороза», великолепно составленные для изучения французских импрессионистов и их подражателей, ничего не давали из области немецкого искусства. Мир искусства остановился на реалисте Лейбле и его школе. Союз дрезденских новаторов, объединившихся в 1906 году в группу «Дибрюке» Кирхнер, Геккель, Шмидт, Ротлов, позднее Отто Мюллер, частью «Нольде» и «Пехштейн», также прошел незамеченным. Вместе с этим пропущены были промежуточные формы упрощения природы и возвращения от краски к форме и контуру. Страница 89-я. Напротив, группа, объединившаяся в 1912 году в Мюнхене под названием «Синего всадника» Франц Марк, Василий Кандинский, Пауль Клея, Август Маки уже привлекла внимание москвичей, очевидно, при посредстве русских ее участников — Кандинский, Веревкина. Ларионов и Гончарова уже приглашены участвовать в выставке «Синего всадника» и должны были познакомиться тут с крайними проявлениями разрыва живописи с природой. Как увидим, они были уже к этому готовы. Темп смены последних криков в искусстве к тому времени стал положительно лихорадочным. Москвичи, а за ними и петербуржцы, всячески старались не отставать от Европы. Уже в декабре 1910 года В январе 11 Ларионов организовал в доме Строгановского училища на Большой Дмитровке выставку под названием Бубновый валет. Я дал такое название благодаря очень интересному сочетанию этих двух слов и букв, которые их образуют, объяснил потом Ларионов. В комитет выставки входили, кроме Ларионова и Гончаровой, также художники более умеренного направления Кончаловский, Машков и Лентулов, и московский купец Лобачев, давший деньги на предприятие. В это время оба инициатора уже считали себя кубистами, и рисунок когда достаточной степени упростился, чтобы отвечать этому названию. Скоро сотрудничество с тремя упомянутыми художниками перестало удовлетворять их. Когда в следующем году Бубновый Валет организовался в постоянное общество, Ларионов и Гончарова из него вышли на том основании, что всякое постоянное объединение есть уже стеснение и своего рода возвращение к академизму. Моя задача, объяснял Ларионов, не утверждать новое искусство, так как после этого оно перестает быть новым, а делать так, как делает сама жизнь. Она ежесекундно рождает новых людей, создает новый образ жизни, и из этого без конца рождаются новые возможности. К своим недавним союзникам в теперь относился уже с крайним презрением. Оставшаяся в бубновом валете группа художников, говорил он, сделала маркой карту такую же тупую, как их кисть и голова, и выдает за новое искусство тот жалкий академизм, который выставляет под этой маркой. Сам он устроил с Гончаровой в следующем, 1911-12 годах, выставку «Ослиного хвоста», Намек на попытку противников высмеять новое искусство, заставив осла запачкать своим хвостом подставленный ему холст и выдав этому ранее, засвидетельствованное официально, за картину. За ослиным хвостом последовала в 1912 13 годах выставка «Мишени» — указание на то, что новаторы стали мишенью для общих нападок. В 1914 году последовала выставка «Без названия» под означением номер четыре. В этом же году была устроена еще одна выставка футуристов, лучистов и примитивов, и однодневная вторая безыменная выставка. Плодовитые инициаторы заполняли эти выставки главным образом своими собственными произведениями страница 90 -е. столько энергии и шума естественно вызвали подражание тем более многочисленные что подражать примитивной манере и упрощенному рисунку а тем более эмансипированным от предмета геометрическим построением было нетрудно и не требовало никакой специальной выучки в петербурге образовался союз молодежи из числа членов которого надо упомянуть давида бурлюка и его братьев мы знаем что в это же время в зимние сезоны 1911 13 годов началась крикливая проповедь туризма. В Петербурге и Москве читался ряд лекций с прениями на тему о новом искусстве. Одна из этих лекций закончилась форменной потасовкой. Московскому ядру новаторов похвалы и подражания, опошлившие их идеи, также не нравились, как и критика. Это надо иметь в виду, знакомясь с претенциозной декларацией, с которой Ларионов и Гончарова выступили вместе с другими девятью художниками в предисловии к каталогу «Мишени». Они заявляют здесь свое презрение к художественной шелухе, льнущей, как мухи к меду, к новому искусству, Не желают никаких художественных обществ, ведущих только к застою, никаких лекций о новом искусстве и вообще никаких пошлых счетов с общественным вкусом. Мы не требуем общественного внимания, но просим и от нас его не требовать. Нам не нужна популяризация довольно бубновых валетов, прикрывающих этим названием свое убогое искусство «Союзов старых и молодых». Словом, мы не объявляем никакой борьбы. Так где же найти равного противника? Мы, лучистые и будущники, не желаем говорить ни о новом, ни о старом искусстве, и еще менее о современном западном. Будущее за нами, мы все равно в своем движении задавим и тех, кто подкапывает под нас и стоящих в стороне. Отрицая за раз все прошлое, наши новаторы все уравнивают. Они не рассматривают искусство под углом времени и объявляют все стили годными для выражения их творчества, прежде и сейчас существующие как то футуризм, орфизм и их синтез лучизм, для которого, как и жизнь, все прошлое искусство является объектом для наблюдения. Эта несколько спутанная декларация эклектизма не мешает им признавать самого Матисса, их учителя, салонным, объявлять борьбу Сезанну и Пикассо, считая даже кубистов и футуристов современными романтиками и неоромантиками. Во имя чего же все это провозглашается? Вот положительная сторона манифеста. Искусство для жизни и еще больше «Жизнь для искусства». Весь гениальный стиль наших дней, наши брюки, пиджаки, обувь, трамваи, автомобили, аэропланы, железные дороги, грандиозные пароходы. Такое очарование, такая великая эпоха, которой не было ничего равного во всей всемирной истории. Деревенская учительница Гончарова здесь формально присоединяется к урбанизму и машинизму. Страница 91. Но дальше следует признание двух других начал, совсем не связанных с этим и ему противоречащих. Да здравствует прекрасный Восток. Мы объединяемся с современными восточными художниками для совместной работы и До да, здравствует национальность! Мы идем рука об руку с малярами. Мы сейчас вернемся к этой другой стороне художества Ларионова и Гончаровой. Оно действительно двойственно. Одновременно и космополитично, и национально усваивает последние европейские новинки и ищет вдохновение у примитивов Востока. Потому что на Западе цивилизация, а на Востоке культура. И мы, русские, к этой культуре ближе, чем Запад. Так повторяет послушно Гончарова аксиому славянофилов шпинглерианцев, современных и евразийцев. Но предварительно закончим линию западного заимствования. Мы видим, что и. Ларионов успел стать кубистом, как кубизм осложнился на Западе футуризмом. То и другое привело обоих художников к их серии загадочных рисунков, в которых среди хаоса линий нельзя угадать портрет дурака и узнать кошек или голову клоуна. Ларионов нарисовал в этом настроении свой цикл упрощенных Венер всех стилей — Венеру негритянскую, турецкую, испанскую, русскую, еврейскую и других. А Гончарова изобразила ряд стилизованных художественных возможностей по поводу павлина. Ларионов при этом не удовлетворялся простым подражанием иностранцам. Хотя Гончарова и утверждала, что гениальные творцы искусства не создавали теорий, он создал свою собственную теорию, которую назвал лучизмом. Кубизм, как мы знаем, хотел в противоположность плоскостной живописи импрессионистов преодолеть пространство, организовать его геометрическими построениями. Футуризм прибавил к этому организацию движения в пространстве. Но движение задевало проблему времени в пространстве, и это увлекало мысль в области пограничной нами наукой и метафизикой. Отсюда вышли построения вроде теории Кандинского. Лучизм Ларионова пошел по этому протаренному пути. Ларионов рассуждал. Наука учит, что мы видим предметы при посредстве лучей, исходящих от них. Значит, мы, собственно, предмета как такового нашим глазом не ощущаем, а воспринимаем сумму лучей, идущих от источника света, отраженных от предмета и попавших в поле нашего зрения. Живопись и должна изображать невидимые предметы, а некие формы, выделяемые волей художника, и возникающие от пересечения в пространстве отраженных лучей разных предметов. На полученных по этому рецепту картинах непосвященный зритель видит хаос пересекающихся линий, отнюдь не могущих, конечно, изобразить лучи, и пучки лучей линий, исходящие, видимо, в беспорядке из некоторых точек пересечения этих линий. Нечто в этом роде можно найти у Пауля Клея. Но Клея строят из линий предметы, фантастические миры, растения, животных, зданий на цветном поле — а у Ларионова напрасно зритель стал бы ломать голову над лучистой колбасой и скумбрией, лучистой улицей, уличным шумом, дамой за столиком и так далее. Страница 92 -я. Эта сторона живописи Ларионовой и Гончаровой не смогла не возбудить живейшей полемики. Впрочем, тема была скоро исчерпана. Негодование сменилось насмешкой, насмешка равнодушием. Примечание 13 -е. Эту смену нетрудно проследить по отзывам «Аполлона». Конец тринадцатого примечания. Если, тем не менее, искусство обоих новаторов пережило эту полемику, то это благодаря той стороне и художеству, на которую мы намекали выше. Дело в том, что, раз обратясь за образцами упрощенной живописи к примитивам, оба художника вспомнили о естественном источнике русского примитива, о народном искусстве. Если Гаган мог увлекаться искусством негров и ацтеков, если русские противники передвижников искали примитива в древней иконописи, то чего было не обратиться совсем под боком к формам народного искусства, к русским кружевам, игрушкам и детскому рисунку, табакеркам, подносам, гончарова или к выездкам провинциальных маляров, ларионов. Это и значило обратиться к национальности и к Востоку. Увлечение этими источниками нового искусства было, конечно, преувеличенным, но нельзя отрицать, что оно дало обоим художникам массу свежих мотивов, особенно декоративных, и дало возможность развернуть их таланты колористов. Это была как раз та сторона русского искусства, которую оно уже успело прикоснуться к западному, как в известном смысле равноправное. Здесь от космополитизма подражателей новейшим французским и германским течением искусство переходило к народной стихии. Одного этого не было достаточно, конечно, чтобы искусство сделалось национальным. Грищенко тогда дал по этому поводу в Аполлоне 1913 год номер 6 отповедь художникам Бубнового Валета. Кончаловский, Машков, Ларионов, Писалон, думают передать национальный дух, изобразив на картине грибы, воблу, лукошка, лубки, подносы, вывески предметы, выросшие на русской почве. Но разве необходимо непременно присутствие русского предмета в картине, чтобы создать из нее национальное произведение? Уместно вспомнить полемику между славянофилами и Белинским, между западниками и Шишковым. Говорить о русских вещах – квас, лапти, водка, кнут, самовар – не значит создавать русские поэтические произведения. Разве скупой рыцарь Пушкина менее национален, чем его медный всадник? Маковский, отмечая уже в 1910 году пророческие слова Багста, «пусть художник будет дерзок, несложен, груб, примитив, Новое искусство не выносит утонченного, оно присытилось им. Будущая живопись сползет в низины грубости, возражает, ссылаясь на Гончарову, Ларионова, Лентулова, Бурлюков». Все они, за очень редкими исключениями, расточая свой дар как варвары, и, разумеется, это не то варварство, преддверие нового классицизма, которое возвещает Бакст. Оно только хочет им быть, оставаясь в сущности той же старой домашней отеческой некультурностью, как некультурность передвижников или академистов. «Аполлон, 1910 год, номер 7.